Рассвет, Андрюшка. Валька проснулся от боли. Во сне он прижал щекой палец и стянул с него бинт. Боль была не такая, как вчера. Она теперь не жгла, а словно разъедала. Валька осторожно коснулся пальца подбородком. Почувствовал влажный лоскуток лопнувшей кожи и поморщился. Он торопливо нащупал на подушке трубочку бинта и, чуть дыша, протолкнул в нее палец. Боль стала успокаиваться, но еще давала себя знать мягкими затихающими толчками. Валька передохнул и повернулся на спину. Окна были темными. Сквозь просветы в ледяных узорах Валька видел звезды. Каждая звезда Висела в середине холодного туманного пятнышка. Часов семь, подумал Валька. Или пол восьмого. Он сосчитал до трех, сбросил одеяло и прошлепал к столу. Нащупал кнопку грибка. От неожиданного света окна сделались блестящими и непрозрачными, как черная клеенка. Только по краям зеленовато искрились морозные разводы. За тонкой стенкой зашевелился отец. «Валька, ты уже? Спал бы?» Валька взглянул на будильник. 48! восемь!» «Папа, я на колонку!» Это была его обязанность. Вернее, привычка. Он каждое утро приносил два ведра воды. Правда, наливал их не доверху. Ведра были большущие, и, кроме того, тащить их приходилось в растопыренных руках, чтобы ледяная вода не плескала в валенки. Когда Валька добирался до крыльца, руки и плечи у него просто стонали, но все равно любил эти водяные прогулки. Вальке нравились неяркие зимние рассветы. Снег и небо в это время были очень синими, а дома казались черными, и в них светились квадраты разноцветных теплых окон. Стараясь не грохнуть ведрами, Валька выбрался в сени. Синее утро уже просачивалось в щели. Валька вздохнул и закашлялся. Резкий холодный воздух оцарапал легкие. В сенях вкусно пахло зимой, снегом, смазанными лыжами и мерзлым выстиранным бельем, которое было развешено под потолком. Валька отбросил крючок и толкнул дверь. Он увидел сиреневый снег, черные ветки над забором, а левее – темные громады новых домов. В сумерках казалось, что дома стоят не за дорогой, а прямо перед Валькой. Они сливались с забором. Окна горели редко, было воскресное утро и во многих квартирах еще спали. А Вальке спать совсем не хотелось. Он поставил ведра на крыльцо и двумя пинками сбросил их в снег. тра ра бах! Нынче солнце встает очень рано. Нынче день будет длинный и ясный. Ты послушай, гремят барабаны, а они не проснутся напрасно. Солнце в декабре встает совсем не рано. Просто Валька чувствовал, будет хороший денек. Над крышами больших домов небо начинало светлеть, и антенны телевизоров прорисовывались в нем черными штрихами. Они были похожи на модели планеров, еще не обтянутые бумагой. «Только попробуйте улететь», сказал им Валька. Подхватил ведра и вышел за калитку. Колонка находилась в конце квартала. Она торчала у синей снежной дороги и была похожа на азиапшего карлика с фантастически длинным носом и в матросском берете с помпоном. Обычно карлик скучал в одиночестве. Почти во всех соседних домах был водопровод. Но сегодня рядом с колонкой Валька увидел закутанного человечка. Малыш повесил на кран ведро копошился у рычага. «Андрюшка!» – сказал Валька. Валенки малыша скользнули по выпуклой наледи, которая окружала колонку. Он выпустил рычаг, покачнулся и встал прямо. «Не работает!» – объяснил он. «Видишь, Валька, я нажимаю, а вода не бежит!» Валька лег животом на рычаг. Лязгнуло железо, и на этом дело кончилось. «Вот видишь!» – озабоченно повторил Андрюшка. «Подожди!» – сказал Валька. Колонка начала медленно вздрагивать. отозвалась булькающим кашлем. Потом в ней захрипела, заклокотала и вдруг упругая струя грянула по ведерному дну. Пол ведра набралось в три секунды. Валька выпрямился и рычаг скакнул вверх. Колонка обиженно фыркнула, погудела и успокоилась. Валька сказал «Такой у нее характер». Андрюшка взглянул на колонку с уважением и потянулся к ведру. «Подожди, сниму», сказал Валька. «Утащишь столько?» Андрюшка приподнял ведерко. «Я больше могу!» «Хватит!» – решил Валька. «Тебе же на третий этаж тащить!» И спохватился. «Андрей, а ведь у вас же водопровод!» «Да, водопровод!» – как-то нерешительно сказал Андрюшка. «Он только булькает, а из крана пузыри идут. А умываться ведь надо, и чай кипятить много надо. А кроме тебя никого нет, чтобы воды принести?» «Есть! А я ведь тоже есть!» «Ну еще бы! Ты, конечно, есть!» «Доставь ты пока ведро!» Андрюшка послушно опустил ведерко и выжидательно глянул на Вальку. В меховой шубенке и большой лохматой шапке он казался полным и неуклюжим. Но Валька-то знал, что в теплую одежду закутан узкоплечий худенький первоклассник. Валька стал наполнять свои ведра. Он наливал воду почти доверху. «Что же было делать? Не тащить же при Андрюшке по пол ведра?» «Пойдем», – сказал он. «Куда?» «Ну, никудах кудах ты!» «Сам же говорил, умываться надо, чай кипятить». Вот и будешь кипятить. Ну, Валька, без всякой радости проговорил Андрюшка. Не надо, я сам. Ты сам, а я тоже сам. Хуже тебе, что ли?» Андрюшка две секунды размышлял и вдруг обрадовался. «Правда, пойдем. Ты и я». Он словно о чем-то вспомнил или что-то задумал, но было еще не очень светло, и Валька не разглядел его лица. От колонки до Андрюшкиного дома столько же, сколько до Валькиного. Но ветра то были почти полные, Руки просто чуть не оторвались. Левое ведро зацепилось кромкой за штанину, и вода ледяным языком скользнула за голенище валенка. Валька зашипел от досады и холода. «Что?» – спросил Андрюшка, не оглядываясь. Он усердно тащил свое ведро впереди. «Ногу промочил!» – буркнул Валька. «Я тоже!» – утешил Андрюшка. Пока Валька по одному втаскивал ведра на третий этаж, Андрюшка терпеливо ждал у двери. Дождался и толкнул дверь плечом. «Мама, я пришел! И еще Валька пришел!» Вальке стало неловко, будто в гости напросился. Раньше он приходил сюда только два раза, и тогда никого, кроме Андрюшки, в квартире не было, а его родителей Валька видел лишь издалека, на улице. Он поставил ведра в маленьком ярко освещенном коридоре и подумал, что хорошо бы теперь сбежать. Но без ведер не сбежишь. «Валька пришел!» – вновь жизнерадостно сообщил Андрюшка. «Не труби ты!» – прошептал Валька. Из комнаты шагнул Андрюшкин отец. У него были лохматые брови, большой лоб с залысинами и широкий какой-то удивительно добрый подбородок. Человек этот сказал смеющимся голосом. «Хороший день начинается с хороших гостей! Здравствуй, Валентин!» Он протянул большую ладонь. Валька зубами сдернул заледеневшую варежку и неловко подал руку. «А это что?» – Андрюшкин отец увидел ведра. «Вода!» – тихо сказал Валька. и подумал, что все получилось глупо. Обошлись бы и без его помощи. «Ага», – протянул отец. «Ну, конечно», – испохватился. «Пошли в комнату. Светлана, смотри!» «У меня валенки мокрые», – попробовал сопротивляться Валька. «Я лучше». Договаривать не стоило, потому что он уже стоял в комнате, и внимательными Андрюшкиными глазами на него смотрела совсем молодая Андрюшкина мама. «Наконец-то», – сказала она. «А то мы каждый день слышим разговоры о таинственном Вальке, «И никак не можем на него посмотреть?» «Какие разговоры?» Слегка обалдело начал Валька и умолк. Сообразил, что следовало бы для начала сказать «Здравствуйте», но теперь здороваться было уже смешно. Его выручил Андрюшкин отец. «Разговоры все одни», весело объяснил он. «Валька сказал, Валька обещал, надо у Вальки спросить. Приворожил ты нашего доброго молодца, как Мария Соревна. Кстати, чего он там возится?» Валька выглянул в коридор. Добрый молодец сидел на полу и тянул с ноги промокший чулок. Чулок тянулся медленно и потому казался бесконечным. Тебе отец зовет, мрачно сказал Валька. Андрюшка пружинисто поднялся, снятый наполовину чулок потянулся за ним к двери и оставил на полу длинную сырую полосу. Ты что же это? упрекнул отец. Пригласил человека и бросил? Андрюшка устроился на стуле. Валька, ты садись, попросил он. Ну, Валька, ты разденься и садись, я сейчас. Он снова потянул чулок, но теперь почти не спуская с Вальки глаз. Только изредка и быстро поглядывал на отца и мать. Словно спрашивал, «Ну как вам, нравится мой Валька?» Потом деловито сказал, «Мы с ребятами будем крепость строить. Валька, ты нарисуешь? Надо план!» «Да ладно, дома!» – ответил Валька и клянул украдкой под ноги. «Слишком ли заметные следы оставляют валенки?» «Рисуешь ты очень неплохо», – серьезно заметила Андрюшкина мама. Валька насторожился. «Андрей наш вообще заявляет, что ты настоящий художник», – объяснил отец. «Видишь, рисунок твой вывесил на самом видном месте. Хороший портрет». Валька взглянул на стену и охнул про себя. На розовой штукатурке над маленькой Андрюшкиной кроватью висел альбомный листок. Он был закрыт стеклом и окантован полосками синей бумаги, будто эскиз или гравюра настоящего художника. На листке был Андрюшка. А живой Андрюшка сидел на стуле и с удовольствием поглядывал то на Вальку, то на свой портрет. «Абормот», – подумал Валька, – «устроил тут выставку. Если бы он знал про такое дело, ни за что бы не отдал рисунок». Валька снова бросил взгляд на листок. Да, а нарисовано было, пожалуй, неплохо. Валька теперь это видел, ведь он смотрел на свою работу свежими глазами, словно посторонний человек, потому что рисовал Андрюшку он очень давно. Четыре месяца назад, в августе.